Глава девятая Боль была... адской. Надя медленно подняла, будто свинцом налитые веки, и с облегчением выдохнула. Кто-то додумался закрыть плотные шторы. Явно не она. Так кто же? Сердце подпрыгнуло в груди, замерло где-то в горле. Судорожно вскочив, Надя метнулась взглядом по кровати, И только обнаружив сладко спящим сына рядом, с облегчением выдохнула. Трясущимися руками растерло лицо. Что это, мать его, было? Она ничего не помнила. Ничего. Ноль. Чистый лист. Словно кто-то белой краской закрасил все происходящее накануне. Воспоминания обрывались на том, как она по настоянию Нельки выпила бокал шампанского. И все. Ничегошеньки. Такое с ней уже бывало. Однажды. Результатом беспамятства стал эльф. Остаётся только надеяться, что в этот раз обошлось без зажигательных экспериментов. Надя в страхе охнула и прошлась руками по телу. Одетая. Она была одетая. Боже, какой позор! Надя зарылась лицом в ладони и попыталась снова встать. Ей хотелось вымыться, почистить зубы, смыть с себя этот кошмар, избавиться от дерьмового вкуса во рту. У кровати стоял огромный пакет. Дрожащими руками Надя его раскрыла и удивленно уставилась на содержимое. «Иисусе!» Она думала, что хочет вспомнить о том, что было накануне? Забудьте! Забудьте! Она не желала знать, как в ее номере оказалось несколько десятков рулонов туалетной бумаги, аналогичной той, что она видела в туалете. Кряхтя, как старая бабка, Надя прошла в душ и долго-долго стояла, подставив лицо его упругим струем. Но как ни старалась, она не могла избавиться от маячившей перед глазами картинки. Черт! Как бы это ни было ужасно, ей стоило признать. вчера вечером, Она стала вором. Бедные, бедные ее соседи. Пойти в туалет и не обнаружить там самого важного. Туалетная бумага. Подумать только. Начало своей воровской карьеры она положила, умыкнув туалетную бумагу из номеров соседей. Да с нее будет ржать весь блатной мир. Только бы никто не узнал. Пожалуйста, Господи. Бормотала Надя, выбираясь из душа. Только бы никто не узнал. Я верну, честно-честно верну все, что нажито незаконным путем. Надя промокнула волосы, вышла из ванной и... закричала. «Эй, эй, это я! Испугалась?» Сжав на груди полы разъезжающегося халата, Надя уставилась на начальника. «Испугалась!» — кивнула она и поморщилась от острой пульсирующей боли. Тебе нужно выпить сорбент. вот купил всё необходимое. Сорбент? Ого! Ну и напугала ты меня, Надежда. Надя хлопнула глазами, наблюдая за Левиным, который, разувшись, прошёл в комнату. Но вот и как она его напугала. Что вообще происходило, чёрт его, всё, дери. А эльф? Ведь с ним могло случиться всё, что угодно. Что же она за мать? Волна острой болезненной вины прокатилась по телу. Ей хотелось вытолкать Илью из номера, забраться к сыну под одеяло, обнять его крепкое тельце и ни о чем не вспоминать. Дышать им, убеждая себя, что все обошлось и никогда больше не повторится. «Извините, Илья Савельич». «Снова по имени-отчеству?» «Тут вроде бы никого нет. А наедине мы, кажется, договорились называть друг друга по имени». — Нет? — Да! — запнулась Надя, смущенная его странным взглядом. Почему-то ей казалось, что Левин вот-вот рассмеётся. — Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы он не узнал о её позоре. В чём бы этот позор не заключался? — Вот, выпей пару таблеток. — Я что, я... напилась, да? Надя закусила губу и как провинившаяся школьница уставилась в пол. Улыбка Ильи расползлась до ушей. Да уж, повеселила она их. Так повеселила. «Нет, ты выпила всего бокал. Только забыла, что со спиртным нельзя смешивать обезболивающее. Вот и получился э, довольно неожиданный э, поворот». «Насколько неожиданный?» мужественно спросила Надя, опуская плечи все ниже и ниже. Если ее уволят за пьянку, вот это будет позор. Как она могла до такого дожиться? Но «Ну, ты мне открылась совершенно с другой стороны, скажем так. Посмеивался Илья, наливая из злосчастного графина воду в стакан. Они говорили тихо, чтобы не разбудить эльфа раньше времени, и обычно зычный голос Ильи сейчас звучал совершенно иначе, более интимно, тепло. Извините, Убита пробормотала Надя. Я и подумать не могла, что такое может случиться. До этого у меня никогда не возникало таких проблем. Ну, с обезболивающим и алкоголем. — А ты что же, частенько злоупотребляешь? — Что? Нет! И тут Левин не выдержал. Рассмеялся в голос. Она выглядела такой маленькой, потерянной и несчастной. Ему хотелось утешить Надю. «Да я ведь пошутил, Надежда! Ну, ты чего такая убитая? Ничего ведь не произошло!» «Ничего?» — она вскинула на Илью полный надежды взгляд. «Ничего, абсолютно!» «И я нормально себя вела? Не делала ничего такого?» «Дай-ка, дай-ка подумаю!» «Ты имеешь в виду из того, что наутро приносит славу горе пьяницам на Ютубе?» «Илья!» — воскликнула Надя, негодующе сверкая глазами. А он снова рассмеялся. И впервые ее обнял. По-настоящему. Не для того, чтобы поддержать, как это уже случалось по необходимости, а потому что хотел. И мог. Надя затихла под его ладонями, замерла, как испуганный заяц. резко взгляд но тут же снова опустила, смущённая. А потом её ладони легли на его бока. Застыли неподвижно ненадолго, но всё же нерешительно скользнули дальше, сжимая в ответных объятиях, утыкаясь носом в толстый шерстяной свитер, прикосновение которого к лицу было наверняка не слишком приятным, однако она не жаловалась. «Да нормально всё, Надь, не переживай. К тому же все поняли, что случилось. А раз поняли, значит, я и правда себя вела как-то так. Сомнительно, да? Ня! Ты просто была веселой. Черт, я ничего не помню. Абсолютно. А если бы с эльфом что-то случилось? Ну-ну, перестань себя накручивать. Там столько людей было, что за ним было кому присмотреть. Да и говорю же, нормальная ты была. Адекватная. «Просто немного... Э, бесшабашная». «Насколько бесшабашная?» Осторожно уточнила Надя, заставив его вновь улыбаться. «По шкале в 10 баллов?» «Ага. Где-то на семерочку. Например, в стриптизе тебя хватило лишь на то, чтобы снять тапки. Не думаю, что это тянет на большее». «О, Господи!» Да и перед тем, как выбраться на сцену, Ты строго-настрого приказала мне следить за эльфом. Разве это не говорит о высоком уровне твоей ответственности за ребёнка? Ненадолго Надя замолчала, пряча лицо на его широкой груди, но потом всё же нашла в себе силы, чтобы спросить. И что же я делала на сцене? Показывала свои таланты. Их разговор выходил настолько смешным, что Илья с трудом находил в себе силы оставаться серьёзным. Понимал, что Надя сейчас не до смеха. Боже, она была такой милой. «Но у меня нет талантов!» В отчаянии воскликнула она. «Как же нет! Ты и пела, и танцевала. Правда, это было еще до конкурса талантов, но все же...» «Иисусе!» Боюсь спросить, какие таланты я демонстрировала на самом конкурсе. Надя оторвалась от Левина и в полнейшем отчаянии опустилась на кровать. Это было фиаско. Настоящая фиаско. Ничего хуже она не могла и припомнить. «Наложение повязки. Ты демонстрировала именно этот талант. К слову, у тебя хорошо вышло. Ты так увлеклась, что бедный Юрий Николаевич стал всерьез походить на мумию. Такой же тощий и в туалетной бумаге вместо бинтов». «Туалетной бумаги Ну, конечно. Перевязочного материала под рукой не оказалось, так что организаторам праздника пришлось проявить смекалку. И вот. Кстати, как тебе приз? Какой? Да вот этот же самый. Левин ткнул пальцем в стоящий у кровати пакет. Глаза Нади широко распахнулись. Постой, постой. Ты хочешь сказать, что мой приз — это огромная упаковка... «Туалетной бумаги?» «Бинго! Правда смешно?» «Обхохочешься!» Надя повалилась на кровать и захохотала. Это было ужасно. Ужасно! И танцы, и песни. Но какое же облегчение, что эту бумагу ей подарили. Мамочки! А она уже напридумывала не весь чего. «Мама!» Ну вот, своим смехом она разбудила ребенка. Но не успела Надя перевернуться на бок, чтобы пожелать ему доброго утра, как ее сынешка вскочил, пули слетел с кровати и помчался к Клевину с криками «Иля!» «Привет, сынок! Ну как спалось?» Сердце Нади сжалось. Улыбка слетела с лица. Она и мечтать не могла о том, что встретит мужчину, который так тепло будет относиться к ее ребенку. Может быть, этим Илья ее и подкупил? Эльф поднял руки вверх, давая понять, что его нужно поднять на ручки. Илья рассмеялся и, резко его схватив, подкинул аж к самому потолку. «Осторожно!» — забеспокоилась Надя. «Я его всегда подхвачу. Правда?» Эльф заливисто рассмеялся и качнул головой, а Надя застыла от пришедшей в голову мысли. «Илья...» «М?», -м, -м? А Что о нас подумают коллеги? Обо мне? Ты это о чём? Надя отвернулась. Поправила съехавшую подушку, неловко повела плечами. Но я не знаю, ты с нами проводишь слишком много времени. она смогут подумать неправильно. Неправильно? Изумился Левин, будто и правда не понимая, что происходит. А что здесь можно неправильно понять? «Мы взрослые, свободные люди. Мне скоро сорок три. Ты тоже не со школьной скамьи вроде». «Ты мой начальник. Это всё...» «Опошляет?» «Я бы сказала, усложняет», — вздохнула Надя. «Глупости. Я всего лишь учредитель клиники. По работе я тебя вообще не касаюсь. Так какие к нам могут быть вопросы?» «Не знаю». «Если тебя ничего не смущает, то, возможно, я напрасно волнуюсь», стушевалась Надя, как-то вдруг осознав абсурдность сказанного. «Ведь если разобраться между ними и не было ничего...» «Так, намёки!» А оно уже себя накрутило. «Не смущает. Почему я должен прятать понравившуюся женщину? Правда, эльф?» Сын кивнул головой и спрятал личика где-то в его бороде. Не колется? Не выбирайся своего укрытия, эльф покачал головой. Илья на мгновение прикрыл глаза, наслаждаясь сладким младенческим ароматом своего сына. Сына. Обернулся к его матери. «Вот и не волнуйся ни о чем. Выпячивать наши отношения я не намерен. Но и скрывать их тоже не стану». Надя вскинула взгляд. «Господи!» Она хотела убедиться, что он правда говорит именно то, что она и слышит. Это было так нереально, так невозможно, так несбыточно, так чудесно. Он точно есть? Илья? Или ей приснилось? А может быть это снова игра больного воображения? Как поверить, что все по-настоящему? Она ведь и мечтать не могла о таком мужчине. Да, где-то в глубине души ещё теплилась надежда повстречать своего человека, того, с кем можно будет разделить дом, жизнь, счастье. Однако насколько же в современном мире это была малоосуществимая мечта? Ладно, как скажешь. А сейчас ты просто решил принести мне таблетки? И предупредить, что сам отвезу вас с эльфом домой. Правда? А что же мне делать с машиной? «Не беспокойся о ней», — улыбнулся Илья. «Я попрошу кого-нибудь пригнать. На буксир ведь её не взять?» «Нет, там автомат». «Ну и ладно. Значит, оставишь ключи на рецепции. А я что-нибудь придумаю». «А сейчас... завтрак?» Широко распахнув глаза, Надя отчаянно затрясла головой. «Нет, Илья, не проси даже. Я пока не готова». «Трусишка». Совершенно по-детски Надя показала мужчине язык. Он заливисто рассмеялся, снова подкинул эльфа к потолку, так что у неё сердце замерло от страха, и крепко того ухватив распорядился. «Отлично! Значит, я нам что-нибудь сюда принесу. Что эльф ест на завтрак?» «Кашу». «Кашу тоже дают. Ему какую?» «Любую. Наша невестка всё трескает». Заразившись весельем, Ильи и сына растянула губы в широкой улыбке Надя. «Тогда я мигом». «Не!» — насупившись, покачал головой эльф. «Не уходить?» «Не!» «Эльф, иди к мамочке. Илья принесет тебе кашку и вернется». «Сям!» Ребенок слез с рук отца и подошел к шкафу. Достал шапку, сапоги, сунул в них ноги. «Похоже, у меня компания», — улыбнулся Левин, глядя на Надю. «Поможешь его одеть?»